I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boys. Back in the USSR. The Beatles. Back in USSR. I'm a human and I need to be loved. Just like everybody else does. The Smiths. How soon is now? Через два часа после описанных событий я уже сижу этаким живчиком в ресторане «Москва», из окна которого можно наблюдать один из самых потрясающих видов на Питер. Расположен он на шестом этаже какого-то бизнес-центра, что по московским меркам безусловный моветон. Но в Питере такой ресторан можно было бы открыть Даже на минус шестом этаже подземной парковки все равно он был бы успешным. Ресторан действительно очень московский, как с точки зрения прелестного минималистского дизайна, так и с точки зрения музыки, сервиса и кухни. Я намеренно сделал такую критериальную расстановку, ибо Москва ресторан очень модный, а в модные рестораны ходят зачем угодно. Ходят есть в последнюю очередь. Я сижу, пялюсь сквозь панорамные окна, настоящие вдалеке крейсер «Аврора» и пью уже второй кофе. Оставшиеся до поезда два часа я коротал в компании своего дальнего питерского родственника Андрея и его девушки. По последнему определению у меня большие вопросы, но проще его принять, чем уточнять что-то. Андрей – молодой человек 22 лет, учащийся исторического факультета Санкт-Петербургского университета, свободное от учебы время праздно шатающийся. Его деловые тусовочные интересы лежат в различных сферах деятельности. От клубного промоутерства до торговли дорогим алкоголем, от создания интернет-сайта факультета до журналистики. В целом, у молодого образованного парня с креативным мышлением блестящие перспективы. Он одинаково успешно может стать самым востребованным промоутером города или торчаться от кокаина, уехать к маме в Америку по такая собственной лени или запустить какой-то сногсшибательный проект в издательском бизнесе. Одним словом, молодым везде у нас дорога. В хорошем смысле слова. Мы видимся несколько раз в год. То в Москве, то в Питере, и я в основном с раздражением, реже с удовольствием, слушаю про его жизнь, похождения и увлечения. С раздражением, потому что вспоминаю себя в 22 года, свою восторженность пустыми проектами, свое увлечение неправильными девочками, знакомство с наркотиками и клубной жизнью. С удовольствием, потому что между нами разница в 8 лет. И те моменты, которые он понял уже сейчас, мне открылись много позднее. Следовательно, есть гарантия, что он успеет сделать больше, лучше и раньше, чем я. И еще я раздражаюсь, потому что чувствую за него непонятную, несвойственную мне и совершенно беспричинную ответственность, как за младшего брата. Возможно, потому что я всегда хотел иметь брата. Возможно, в силу потребности размещать свою добродетельно неблагодарной юношеской почве. Упиваться своими менторскими наставлениями, зная наперед, что ими никто не воспользуется. И испытывать стариковский маразматический кайф от этого. Девушка Андрея очень смешная особа. «Ты не подумай, это она только с виду такая, на самом деле очень духовная», представлял он ее, когда та отходила в туалет. «Она учится на моем факультете» закончил театральное училище и у нее свой танцевальный номер в одном из ночных клубов а еще за ней ухаживает один местный олигарх вот как это соотносится с духовностью типа жизнь театр и все такое спрашиваю я у нее танцевальный номер толис надеюсь не это что запомни дрон самое главное в жизни это большие буфера тёлок как говорил бивис круче этого ничего не бывает «Да ну тебя, она правда хорошая, чего ты глумишься?» — обижается он, хотя сам стебает ее все время, пока мы в Москве. И вот она возвращается. В силу возраста и интересов к клубной тусовке она, безусловно, желает казаться взрослее. Этакой роковой женщиной-вамп в кривом исполнении Рената Литвиновой. «Андрюша, ты заказал десерт?» — говорит она нарочито капризным голосом. Ты салат даешь сначала. А я не хочу, я уже наелась. Ты кушай, кушай капусту, смеется он. Москвичами уплочено, значит, ешь. А что будет, если я доем? Сиськи вырастут. Или в Москву переедешь, гогочет Андрей. Идиот. Она деланно обижается. Я и так в Москве. Это ошибочное заблуждение, резюмирую я. Мы заказываем десерт, курим, говорим друг другу ничего не значащие фразы. Я досадую про себя от того, что дрон взял с собой эту тёлку, но в принципе мне всё равно. «Как десерт?» – спрашиваю я, чтобы поддержать разговор. «Это было потрясающе!» Она выворачивает ладони, показывая всю степень потрясности десерта. «Ты ещё более потрясающая!» Отвечает ей Андрей, как истинный тусовщик и джентльмен. Она обнимает его и картинно целует, стреляя в меня глазами и не вынимая языка из его рта. В целом все выглядит достаточно комично. Они играют передо мной в любовь двух присыщенных джет-сеттеров. Притом она очень манерно разговаривает, растягивая слова и вставляя разные фразочки типа «по» полный отстой, потрясно и гламурно. Есть такие телеведущие, которые в своих юмористических передачах смешно копируют речь известных светских персонажей, типа Ксении Собчак или Филиппа Киркорова, их повадки, жесты и фразочки. Так вот, у меня создается впечатление, что, стараясь выглядеть как можно более гламурно, она копирует тех самых телеведущих, которые копируют тусовщиков. И, повторюсь, выглядит это очень комично, хотя ей кажется совсем наоборот. Она смотрит на мой спортивный красный адидасовский костюм и говорит «Какой у тебя костюмчик прикольный!» «Ага, родом из восьмидесятых!» «Слушай, Андрей!» продолжает она. «А здорово там было в 80 -х. Жаль, что мы не застали, правда? Такая мода прикольная! Гламур, все эти вечеринки, синти-поп, электроника, диско, модерн-токинг... Ой, мне все это ужасно нравится!» Да-да, портвейн, комсомол, КГБ, статья за доллары в кармане. Весело мы жили. Ну, зато есть что вспомнить, встревает Андрей. А сейчас все просто и понятно. И такого угара и праздника каждый день уже, конечно, не будет. Ой, не зарекайся. Можем угореть похлеще, чем в 82-м, мрачно говорю я. Ну и зря, возражает девушка. Мне кажется, это так здорово, прикинь, Андрей. Я бы носила синюю юбку. Белую блузку с комсомольским значком и колготки в сетку. По-моему, это так сексуально. Тебе бы понравилось, милый?» И она снова картинно целуется с ним. «Я прошу счет и опять уставляюсь в окно, убивая оставшиеся до отъезда на вокзал минуты. Они продолжают что-то щебетать про ушедшую коммунистическую эпоху. До меня доносятся слова «Олимпиада», «Гламур», «Симачёв», «Снова Гламур» и «Диджеи, играющие диско». Крейсер «Аврора» в сочетании с нашим разговором уже не кажется мне слишком архаичным. Официант сообщает мне, что подъехало такси. Мы собираемся, спускаемся на лифте вниз, в лифте они продолжают целоваться, я, выходя, задеваю девушку своей сумкой, она взвизгивает. Мы садимся в такси. Такси играет нуднейший из всех нудных музыкантов. Крис Ри. Мне всегда кажется, что какая бы его песня не играла по радио, это просто ремикс. Все его говнотворчество похоже друг на друга, как инкубаторские яйца. Хотя есть люди, которым он нравится. Допускаю, что есть его фанаты. Хотя представить их не могу. Я еду на переднем сиденье и думаю о том, что очень удачно я уезжаю дневным четырёхчасовым поездом. Ещё день в Питере я бы не осилил. На перроне я уже окончательно напряжённый городом, не выспавшийся и усталый, мечтаю о том, чтобы поскорее плюхнуться в кресло и отрубиться. «Ну давай, брат», — говорит мне Андрей, — «не забывай блокадников и всё такое». «Ага, давай, Андрюх, веди себя хорошо». «Не расстраивай маму, она волнуется за тебя». Я оборачиваюсь к девушке и говорю ей «счастливо». Потом я торможу, пытаюсь назвать ее по имени, но не могу его вспомнить. Поэтому просто говорю «было очень приятно познакомиться, спасибо за компанию, увидимся». И запрыгиваю в вагон. Поезд тронулся, и вот я сижу в кресле бизнес-класса, как это тут называется, Пью коньяк и смотрю телевизор. Только что я поговорил по телефону с Юлией, предлагая ей вечером поужинать. Она некоторое время ссылалась на занятости, какие-то дела, чем привела меня в раздражение. Затем согласилась встретиться в десять вечера в шатре на чистых прудах. Коньяк приятно клонит меня в сон. Я думаю о предстоящей встрече и смотрю телевизор. По нему крутит отечественное кино. «Кавказская пленница». Я не могу сказать, что меня тошнит от подобных фильмов, но поклонником их я уж точно не являюсь. Пересмотрены все они по сотни раз, разорваны на истасканные цитаты, и их юмор этих картин, совковая эстетика и трогательность меня совсем не трогают. Я оглядываюсь по сторонам и вижу, что почти все мои соседи с наушниками на голове втыкают в телевизор, и синхронно смеются в одних и тех же моментах. Еще я понимаю, что все эти люди бизнеса, а другие не поедут в этом вагоне. Мои сверстники, или практически мои сверстники. И все они сидят, пьют советский коньяк, почти все заказали на горячее котлету по-киевски, и теперь наслаждаются магией советского кинематографа. И я ловлю себя на мысли, Что если отбросить лежащие у некоторых на коленях ноутбуки мобильные телефоны, сделать вагон чуть более обшарпанным, а людей слегка переодеть, хотя половина из них и так в серых костюмах отвратительного кроя, то невозможно будет определить текущий год. То ли 2005 то ли 1985 Все очень похоже. Об этом ли я мечтал? смотря первые американские боевики на видео. О таких ли попутчиках я думал, принимая первые доллары у иностранцев на Арбате в 1989 году? Мог ли я представить, что вся эта серая масса, ходившая тогда по улицам, вернется обратно в один прекрасный момент, причем по собственной воле? Думал ли я, что так оно все повернется? Думали ли они, неужели ничего не изменилось? Или нет, не так. Неужели мы так ничего и не изменили? Бедные мальчики и девочки, рожденные в 1970-1976 годах, сколько надежд на вас возлагали. Родители, умиляясь, глядели в коляске, где мы лежали спеленутые, как личинки бабочек перевязанные одинаковыми голубыми или розовыми бантами, утверждены положением Министерства легкой промышленности. Вот они-то, наши милые дети, спят и даже не представляют, как им повезло. Все то, чего не добрали мы, они получат с лихвой. Сытые и пьяные семидесятые где все было так рутинно и предопределенно, и тогда было совершенно ясно, Что не мытьем, так катаньем мы, скрипя, влезем в будущее победившего социализма. Ибо даже такие напасти, как пожирающий все монстр военного бюджета, глупая и аморфная экономическая политика, всеобщее распиздяйство – ничто по сравнению с гигантскими ресурсами в виде нефти, угля и газа которые, как спасательные круги, позволят нам не только продержаться на плаву еще добрую сотню лет, но и выплыть на широкие просторы океана под названием «Всеобщее благоденствие». И вот эти безмятежно сопящие дети будут первым счастливым поколением. Поколением, которое пожнет все самые лучшие плоды, зашедшие на компосте лишений, войн, голода и прочих ужасов заканчивающегося двадцатого века конечно после них будут еще их дети и дети их детей и внуки и правнуки чья жизнь будет еще прекраснее сытой благополучной и слегка западной как в югославии нет даже еще лучше но эти рожденные в семидесятые настоящие пионеры Люди, которые первые познают счастье жить в России. Родители качали нас в колясках, радовались нашему будущему счастью и по-хорошему завидовали нам. Первому поколению, чье будущее было так по-настоящему здорово предопределено. Прошла еще пара десятков лет, за которые мы успели вырасти, получить добротное советское образование, немного обо всем и ни о чем, вместо того, чтобы стать профессионалами в отдельно взятой области. Прочитать массу полезных и бесполезных книг, научиться пить водку, запивать ее портвейном, научиться курить марихуану, страдать свинцовым похмельем, дискутировать с похмелья в том числе о духовных истоках и пути нации в России. Много еще чего, как выяснилось позже абсолютно ненужного, Мы успели узнать и выучить. И вот в наши, обитые дермантином двери, в хрущевках, кооперативках и домах улучшенной планировки постучались лихие девяностые.